Глава 28 В день, когда Женя с Ванюшкой возвращались, Петр с раннего утра не находил себе место. Сашу он забрал накануне вечером, в пятницу, забрал на все выходные. Мальчик, услышав это, очень обрадовался. Лежать целыми днями одному в комнате для сна было плохо. Плохо не потому, что скучно, нет. Он любил читать, а потому скучно ему не было. Плохо было то, что он не мог уйти от насмешек. Нога болела, вставать было нельзя. А еще и мальчишки дразнили, называя его инвалидом и бревном. А вот лежать в квартире у дяди Пети – это было другое дело. Здесь у него была своя комната с удобной кроватью. А еще у него был свой телевизор. И, конечно, книги. Много книг. На вокзал встречать тетю Женю и Ваню Саша не поехал. Ему нельзя не только ходить, но и сидеть лишний раз не рекомендуется. Но перед этим у них с Петром состоялся очень серьезный разговор. «Саш, я поговорить с тобой хочу». Петр уже решил для себя, что с этим мальчиком надо говорить только как со взрослым. Именно поэтому, прежде чем поставить Сашу перед фактом, что на вокзал он не поедет, он и решил поговорить с мальчиком. «Дядя Петя, ты о том, что мне нельзя ехать с тобой на вокзал, да?» «Да, Саш». «Да, я понимаю». Мальчик серьезно смотрел на Петра. «Ну ты же понимаешь, что мы ведь сразу сюда, домой все приедем?» «И уже здесь вместе с тобой будем праздновать, да?» «Правда?» Глаза мальчишки загорелись радостью. «Конечно! Мы ведь теперь семья, а в семье все праздники празднуют вместе!» Мальчик, услышав это, сначала очень долго смотрел на Петра, а потом вдруг отвернулся к стене и подозрительно шмыгнул носом. «Саш, ты ведь не против, что мы теперь семья, правда?» Саша еще раз шмыгнул носом, а потом повернулся к Петру и задал вопрос, услышав который, Петр растерялся. — Дядя Петя, а зачем я тебе? — Ну как зачем? Жить вместе будем. — Всегда? — Ну, пока я тебе не надоем. Петр чуть улыбнулся. — Ну или пока ты сам не захочешь жить отдельно. Только, Саш, хочу сразу предупредить. Отдельно ты сможешь жить только тогда, когда станешь совершеннолетним, а до этого тебе придется меня терпеть. «Согласен?» «Да!» И Саша вдруг порывисто сел и обнял его, прижавшись так сильно, как только мог прижаться. И вот тут Петр неожиданно для себя понял, что у него, у взрослого мужика, вдруг защипало в носу. Он обхватил мальчика в ответ и прижал к себе так крепко, как только можно было это сделать, не причиняя боли ребенку. «Ну что ты, Саш?» И Петр чмокнул мальчика в макушку. «Мама, мама, вон дядя Петя!» Ванюшка первым увидел Петра в толпе встречающих. Его трудно было не заметить. Высокий, крупный и очень красивый. Он возвышался над толпой, которая обтекала его, как река, огромный валун. Женя, увидев его сейчас, вдруг поняла, что влюбилась. Смотрит на него, и у нее дух захватывает только от одного взгляда на этого мужчину. Этот мужчина столько лет был рядом, а она его не замечала, считая просто другом. Может, она какая-то неправильная? Еще месяц назад она была замужем и считала, что ее жизнь удалась. Любимый муж, сын, свой большой и уютный дом. Как она так быстро, проведя всего две недели рядом с Петром, все это забыла? Может, она любила Егора не по-настоящему? Иначе как бы она смогла вот так, сразу, едва разведясь с человеком, с которым была вместе последние десять лет, влюбиться в другого? А как Егор смог вот так с ней? Как легко, оказывается, можно объяснить измены мужа. У него, видите ли, комплексы. Оказывается, он, изменяя ей направо и налево, доказывал сам себе, что размер его члена не имеет значения. Как оказывается, все просто. Вы видели когда-нибудь, как горит скомканная бумага? Стоит только поднести горящую спичку, пых, и это уже кучка пепла. Вот же она лежит. И даже еще выглядит так же скомканным комочком. Но это уже пепел. Дунь ветерок, и он рассыпется. Женя сама себе напомнила тот самый скомканный лист бумаги. Именно скомканный. Потому что, как оказалось, не надо Егору было ничего этого. Небольшого ни и уютного дома, не растущего, как две капли воды внешне похожего на него сына. Да и она сама, выходит, не нужна была. Дом Егор уже продал. Сыну за эти три недели папа позвонил всего один раз а она сама была нужна рядом только потому, что так Егор доказывал своим родителям, что у него тоже может быть крепкая семья. Той самой спичкой, спалившей всю ее жизнь, оказалась подруга Алена, с ее видео за последние два года. А сколько на самом деле это продолжалось? Два года. Два года жизни. Той самой счастливой семейной жизни, как казалось Жене. А на самом деле оказалось жизни, насквозь пропитанной изменами и враньем. Увидев те видео, она все поняла. И, как говорится, пазлы в ее голове сложились в общую картинку. Теперь стало понятно, почему муж перестал так часто настаивать на сексе. Секс с некоторых пор у него был только по ее Жениной инициативе. Вот как раз с годовщины свадьбы все и началось. Получается, что на самом-то деле уже почти три года Егор стабильно три раза в неделю, как по расписанию, ей изменял а она со своим внеплановым сексом только вносила разнообразие. Стало понятно, почему он, бывая с Петром три раза в неделю по два-три часа на тренировках, не выглядел так брутально, как сам Петр. Все просто. Егор не был на тренировках. Точнее был, но только тренировал он другие мышцы. Да вот беда, те мышцы, которые тренировал так усиленный Егор, не увеличиваются в размерах, в отличие от мышц, которые тренировал Петр. Женя вспомнила его каменные плечи, Бугры мышц на предплечьях, кубики на прессе. Вот по фигуре Петра было видно, что он посещает спортзал три раза в неделю, проводя в нем как раз те самые два-три часа. Так что получалось, что Женя должна быть благодарна Алене за то, что она открыла ей, и Жене, глаза. Женины чувства сгорели, как тот самый скомканный лист бумаги. А спасательным ветерком вот как раз и оказался Петр. Все две недели в санатории Женя купалась в счастливой семейной жизни в такой жизни, как она себе представляла. Целый день суета и внимание детям. И только вечером, пока мальчишки, лежа в кровати, читали и смотрели мультики или просто болтали о чем-то своем мальчишечьем, они с Петром сидели на балконе с чаем и просто наслаждались вечером. Петр просто был рядом все эти две недели. Получается, что прав был Егор, называя ее наседкой. А и пусть. Да, она наседка. Но Петру тоже было хорошо в эти их вечера. Она видела это. И вот сейчас этот шикарный мужчина встречает их с Ванюшкой на перроне. Боже, он купил ей ее любимые белые хризантемы. «Дядя Петя!» Ванюшка бежит, раскинув руки, и тут же оказывается подхваченным на руки. «Привет!» Женя подошла к Петру, на руках у которого так и сидел Ванюшка, и неожиданно поняла, что не знает, как себя вести. Хорошо, что у нее в одной руке свой чемодан, а в другой — Ванюшкин. — Ну, здравствуй, любимая. — Что? Он сказал, любимая? Додумать Жене Петр не дал, потому что вот так, держа на одной руке Ванюшку, он протянул ей цветы и тут же, как только она их взяла, притянул ее к себе и поцеловал. Поцеловал, не стесняясь вонюшке, который улыбался, и не стесняясь людской толпы, которая их обтекала. Поцелуй Петр заставил себя разорвать. Как она поняла, что заставил? Очень просто. Он прижался своим лбом к ее лбу и просто выдохнул. И столько было много в этом простом выдохе. И тут же шепотом. Ну что, поехали домой? В ответ на это Женя смогла только кивнуть и улыбнуться. — А где Саша? Ванюшка опередил Женю с вопросом. — Дома нас ждет. Ему же нельзя ходить, ты помнишь? Вань! «Держи маму за руку, ты за нее отвечаешь, хорошо?» Петр, наконец, поставил Ванюшку на землю и забрал у Женя оба чемодана. Женя, услышав это, тихо рассмеялась, оценив этот ход Петра. Сыну не пришлось уговаривать не выпускать ее руку. Он сейчас не просто держится за маму, а отвечает за нее.